являлась одной из его привычек. Он сжимал зубами мундштук глиняной трубки, которую вынимал изо рта на короткое время, когда считал нужным подкрепиться джином с водой из кувшина, вместимостью в кварту, поставленного на стол для угощения всей компании. Юный Бейтс также уделял большое внимание игре. Но так как у него натура была более впечатлительная, чем у его талантливого друга, то можно было заметить, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями, в высшей степени неуместными при серьезной игре. В плут, на правах тесной дружбы, несколько раз принимался торжественно журить его за такое неприличное поведение, Но все эти наставления юный Бейтс выслушивал с величайшим добродушием и предлагал своему другу отправиться к черту, либо засунуть голову в мешок, или же отвечал другими изящными остротами в том же духе, удачное пользование которыми приводило в восторг мистера Читлинга. Примечательно, что сей последний джентльмен и его партнер неизменно проигрывали. И это обстоятельство не только не раздражало юного Бейтса, но, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие, так как после каждой партии он оглушительно хохотал и уверял, что отроду не видывал такой веселой игры. Два двойных и роббер с вытянувшейся физиономией сказал мистер Читлинг, доставая из жилетного кармана полкроны. Первый раз вижу такого парня, как ты, Джек. Ты всегда выигрываешь. Даже когда у нас с Чарли хорошие карты, все равно мы ничего не можем поделать. Самый ли факт или очень печальный тон, каким были сказаны эти слова, привели в такое восхищение Чарли Бейтс, что очередной его взрыв смеха заставил еврея очнуться от раздумья и спросить, в чем дело? — В чем дело, Феджин? — закричал Чарли. — Жаль, что вы не следили за игрой. Томми Читлинг ни разу не выиграл. Мы с ним играли против плута с болваном. «Так, — Так-так, — сказал еврей с улыбкой, свидетельствовавший о том, что причина ему ясна. — Попробуйте еще разок, Том. Попробуйте еще разок. — Хватит с меня. Благодарю вас, Феджин, — ответил мистер Читлинг. — Хватит. Этому плуту так везет, что против него ни за что не устоишь. Еврей рассмеялся. — Милый мой, встань утром пораньше, тогда выиграешь у плута. — Утром, — повторил Чарли Бейтс, — если хотите его обыграть, нужно с вечера надеть башмаки, приставить к обоим глазам по подзорной трубе, а за спину повесить бинокль. Мистер Даукинс с философическим спокойствием выслушал эти любезные комплименты и предложил любому из присутствующих джентльменов открыть фигуру Ставка Шиллинг. Так как никто не принял вызова, а трубку он к тому времени выкурил, он начал для развлечения чертить на столе общий план Ньюгитской тюрьмы тем куском мела, который заменял ему фишки. При этом он пронзительно свистел. — Ну, и скучище же с тобой, Томми! — после долгого молчания сказал Плут, перестав свистеть и повернувшись к мистеру Читлингу. — Как вы полагаете, о чем он думает, Феджин? — А откуда же мне знать, мой милый? — оглядываясь, отозвался еврей, раздувавший огонь мехами. — Может быть, о своем проигрыше? или о том уединенном местечке в провинции, которое он недавно покинул. — верно, мой милый? — Ничуть не бывало, — возразил Плут, перебивая мистера Читлинга, собиравшегося ответить. — А ты что скажешь, Чарли? — Скажу, — ухмыляясь, отвечал юный Бейтс, — скажу, что он без ума от Бетси. — А, смотрите, как он! Красней, Боже ты мой, ну и умора, томми читлинг влюблён, ах Феджен, Феджен, от так потеха. Потрясенный образом мистера Читлинга.